Похороны томили меня до полусмерти. Все силы вытянули. Погода, помню, стояла мерзкая. Тяжелая такая оттепель. Пасмур, сырость, грязь. Тучи прямо на башнях лежали. Мокрый снег валил. И воздух был пропитан влагой. На виски давил. И вся эта мрачная суета. Маменька ко мне приходила плакать и молиться. Бронила меня, на чем свет грозит. Грозилась в монастырь уйти. Но не ушла. Уехала в даренное имение. За ней ему, ее имущество везли на целом повозок. Ей вроде бы теперь полагалось всю жизнь в трауре ходить. Но она свои церемониальные тряпки и украшения прекрасно забрала с собой. Несколько сундуков с золотом, бриллиантами и прочим подобным. А я нищим опять. Кидала медники и кошеля, милосердная моя. Разамунда очень официально попросила у меня разрешения уехать с моей матерью. Сухо, но вежливо. «Я полагаю, государь», — сказала она слово «государь», — выделила красным, как в летописи, «что младенцу будет полезнее деревенский воздух, если вы, конечно, не станете возражать». И я не стал. В этом был резон. Воздух у дворца действительно. Я даже не то имею в виду, что отчаянно разило заговорами всех мастей, и что мне никто не рвался прийти на помощь. Ни канцлер, ни казначей, ни царем, Разве только у камергенера совесть проснулась. Просто не мне стали чаще менять. Камины топили нормальными дровами, манжеты с воротниками теперь на накрахмаливают по-человечески, а не так, как раньше. Но это мелочи. Я говорю о том, что спать откровенно боялся. Раньше, будучи принцем, не боялся, а теперь был уверен, непременно попытаются прикончить. И никого не мог взять в спальню, чтобы душу погреть. Никому не доверял. А гвардии не то, что свою жизнь. Пустую скрулопунь не доверил бы. Вся дворцовая гвардия была куплена. К бабке гадать не ходи. В розницу. Всем, кто имел хоть маломальскую тень, прав на престол. Верный мой Бернард ничем не мог помочь. Он даже пугнуть никого не мог. Невидимый для большинства смертных. Разве что разбудить меня. Но это же не всегда решает дело. В драке я никогда не отличался, не владеть оружием меня не учили, а дар с не применишь. Обращаться к Оскару я не посмел, как-то неловко показалось. Князь, брось, беги меня охранять. Так что ли? Он ведь и так ко мне пришел той ночью, когда отца бальзамировали Пытался утешать, поцеловал, милый друг, утешение метели, нежность мороза. Поэтому я решил устроить себе охрану довольно радикального толка. Привел двор в такое уже, что светские кавалеры не могли шляпы носить. Волосы им стояли. Я понял шестерых свеженьких светских мальчиков, убитых на дуэлях, то есть таких, которые умели держать мечи с гарантией, и поставил двоих у дверей спальни, двоих у окон и еще парочку патрулировать коридор. Земля была мерзлая, сохранились они славненько, и службу несли на зависть гвардии. Я их вооружил, приодел, прелесть, но воздуха они, конечно, не озонировали. Я уже давно привык к вот дворцовая дворцовой Моя бельевщица отказалась в спальню заходить на отрез, пока я тут караул не убрал. А то косилась. Но игра стоила свеч. В ночь перед коронацией я проснулся от шума за дверью. Вскочил в чем был, но живые уже удрали. А из стражников пришлось кирнжала выдергивать. К тому же утром я еще пару стрел выдернул из тех, что у окна. И подумал, что все сделал правильно. Разве что одному моему вояке выбили глаз. И я дал ему отставку, уложив могилу с почестями. А поднял новенького. Так с мертвой святой вышел, когда сообщили, что меня ожидает святой отец. «Придворные мои замечательно. Конечно, собственного восторга не почувствовали. Сразу схватились за надушенные платочки, никто кто-то боливанул под ноги священнику, а кто-то кинулся прочего прометью. Уже и коронация не нужна, на моих мертвых ребяток смотреть невыносимо. А священник побледнел, сглотнул, позеленел и выдал в примешку с тошнотой. Государь, как же вы могли перед святым двором, перед притчем, и вытащить такую погонь, священный обряд, а рядом святотатство, осквернение могил, А я хлопнул по плечу того дружка, на котором трупных пятен поменьше. А на втором загадал рубаху и говорю: А что станет со святой отчим? Изрядная часть здесь присутствующих предпочла бы, чтобы дырки переместились с его шкуры на мою. Но мертвого-то все равно, а мне пока что нет. Каждый король выбирает себе охрану сам. Вот я и выбрал. Они, святой отчи, меня предать не могут. Им нечем, у них душ нет, я им доверяю. И пока я это говорил, живые аристократы на меня смотрели бешеными глазами. Непонятно, больше от узорства или от ненависти. А священник только оценил дырки в мертвой плоти, старые и посвежее, и покачал головой. Но не нашелся, что ответить. Так они меня сопровождали в храм. А потом на главную площадь вместо гвардейцев. Шесть трупаков в гвардейской форме. А народ глазел и, как говорится, безмолвствовал. Ни одна живая душа не вякнула. И коронация прошла без инцидентов. И присяга потом тоже. В грубовом молчании, но без инцидентов. А после коронации и присяги наши отношения с двором забавно изменились. Ясное дело. Раньше я был опальный приц а теперь законный государь какой не есть. Мне присягнули, а это уже совсем другой коленкор. А это уже совсем другой коленкор. Если раньше за моей спиной шипели и плевались, то теперь не смели. Теперь начали присмыкаться. Выхожу утром, бывало. Поздно, потому что уже перед рассветом лег. А царем не мейстер, змея, тот самый, растягивает рожу в улыбке, будь то он мертвяк. И ему приказали улыбаться и поет. «Государь, вы прекрасны. Надеюсь, вы хорошо выспались». Канцлер с, прели... с премьером, пол шляпами метут. Казначейся 32 показывает, глаза дикие, рожа чудовищная. Рад видеть вас, государь! Всегда к вашим услугам, государь. Дядя, принц Марк, приедет к визитным часам, руки раскинет по-родственному и попытается обозначить объятия. Как вам первый поцелуй обозначает, не прикасаясь. А, дрожайший племянничек. Ну как ваши дела, дорогой Дольф? Как вы поживаете? А мой кузен Вениамин, изящный рыцарь с шелковым платочком за шлаком, Обниматься, конечно, не лезет, но улыбку делает и поклон отвешивает. Вы хорошо выглядите, дорогой братец. А я слушал все это славное вещание, и меня мутило. Мне за два дня эта проституция опостылила больше, чем их ненависть за всю жизнь. И на первом же большом совете после коронации решил расставить все точки над «и». Я, господа, не питаю иллюзий насчет вашей любви. И не принуждаю вас и себя насиловать. И говорить мне комплименты, которые вы на волосок не верите. Я не дама на балконе не сладких речах не нуждаюсь. Давайте лучше беседовать откровенно и по делу. Как они сголдели? Вся беседа, мол, была о том, государь, что ваш батюшка был чересчур резко настроен. А то ваши верные подданные, мол, раньше выразили бы вам свое совершеннейшее почтение и преданность. Теперь вы у власти, и все ваши верные слуги могут приказать приказ на чистоту, как они вас любят и как всегда любили. А я сидел в королевском кресле, слушал, как они под подличают, и думал, что они, наверное, в самом деле не хотят обмануть меня и что-то этим выиграть. Они подлечают просто по обычаю и из любви к искусству, а раз так, то пусть развлекаются и впредь, если могут. И я сказал, «Мне подобает речь о преемственности власти. Так вот, подражать отцу не буду». И наступила тишина, а за улыбками проступили настоящие лица, тех, кто меня по-прежнему ненавидел. «Мне нужен отчет о состоянии казны, говорю. О положении в провинциях, о налогах и податях, о стычках на границах. И не так, как раньше, а честно. Вы знаете, я не кромант. Мне служат те самые силы». Я могу и прямо у них спросить. Их пробрало до костей. Я не так уж хорошо разбираюсь в людях, но у них заметно вытянулись лица и попледнели, и глаза вытаращились. И я думаю, каждый из них решил обезопасить себя от моего гнева. А для этого при любом дворе существует проверенный способ. И они этот способ применили. Они принялись поливать друг друга дерьмом. В таком количестве, что я просто диву дался. К значению взял бы и гроша из казны. А она была полнёхонька, если бы канцер его не принуждал. Канцлер всегда говорил, что подкуп иностранных дипломатов и на прочую внешнюю политику требуются бешеные деньги, а сам купил замок на юге у семейства и за год превратил его в райское местечко с фонтанами, арбузами и оркестрами. А надежный мир с соседями так до сих пор и не заключен. Канцлер потратил на замок деньги своей покойной тетке и вдобавок оплачивал все дипломатические миссии из собственного кармана, потому что примерское значение делили большую часть королевского дохода между собой, а на остальное нужно было как-то содержать двор. А если бы канцлер вместо премьеры не занимался содержанием двора, то мои бедные родители умерли бы с голоду. А премьер вынужден как-то откупаться от этих бандитов, канцлеры и шефа жандармов, у которых ничего святого нет. А самому премьеру есть нечего, и дочери преданной не хватает, а шеф жандармов берет взятки с разбойников, большая часть которых люди принца Марка, которые дерет живого и с мертвого. А на границах безобразие, потому что мечи ржавые, лошади старые, а тетива на арбалет идет милая. Все потому, что маршал имеет обыкновение каждой своей девке дарить перстень с бриллиантом, а у девок этого жеребца бывает по трое в ночь. Я слушал все это и смотрел, как они вошли в раж. И машут руками, и оскаливаются, и брыжут слюной, и сулят кары небесной, а потом врезал кулаком по столу. И они, видимо, вспомнили, что я некромант, поэтому что, будь я просто король, им было бы плевать. Но они вспомнили и притихли. А я сказал, мы будем разбираться по порядку, и очередь дойдет до всех, поэтому не надо лопить. «Успеете!» И пронаблюдал, как у них на мордах выступил холодный пот. И они, по-моему, честно это заслужили.